Уильям Кинг. Гризнак на переправе. Гризнак высунул голову из-за склона оврага. Болтерный снаряд просвистел мимо щеки, но он его проигнорировал и продолжил изучать местность. Да, переправа через ту кислотную реку была на месте, равно как и юдишки в красных доспехах. Очередная пуля срикошетила от земли впереди от него и прожужжала над шлемом орка. Гризнак спрыгнул обратно в лощину и презрительно взглянул на своих поникших парней. Там толпилось более дюжины рослых бойцов из клана а вместе с ними и несколько дюжин Греченов. Гризнок не был точно уверен, сколько их, до стольких он считать не умел. «Гоффами себя кричите?» Максимально саркастичным тоном задал вопрос Орг. «Не, босс, мы гречинами зовемся», ответил Гречен по имени Жучара.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 Это было ожидаемо после ее недавнего отсутствия. Может, удача повернется к ним лицом. Боги знали, они в ней нуждаются. «Гуфами себя кричите! гневно спросил Гризнак. «Я видал сквиков покрепче вашего. Это нечестно, босс!» — решил ответить Хрюнд. «Людишки на мосту крутые, огромные, в красной броне. Тогда ясно, что они такие острые, босс!» — встрял Маздык. Все знают, что суток красной краски и все гоняет скорее. Мы только вернулись, чтоб умолеть отдышаться, — добавил Хрюнд. Ага, мы же запарились, — Маздек нарочито зевнул. Пасть завали, — заорал Гризнак. Не хочу слышать никаких отговорок. Вы не взяли переправу. Это все, что я знаю. Вы даже не смогли отобрать мост у кучи вонючих людейшек. Может, искал вас тонка? Он с досадой покачал головой. «И вы зовете себя гофами? Не знаю. Как по мне, так вы просто шалька паршивых гречинов Нечестно, босс, какие мы не гречины. Просто малька опешили, как и всего», — сказал Хрюнд. «Ага, опешили», — согласился маздык «От того, что ты начали по нам болеть». Хрюнд метнул взгляд на собрата Гоффа. Все шло как по маслу до тех пор, пока Маздек не раскрыл свою пасть. Гризнак стискивал кулак в нетерпении. Он мог расслышать вдалеке рев боевого багги, несущегося на передовую. Даже с такого расстояния доносилась кричалка его пассажиров «Это мой дом! Это мой дом!» разносившаяся эхом по пескам. Воодушевившись ею, некоторые орки полили из болтеров в воздух. Всего лишь на миг Гризнаку захотелось побыть рядом с ними. Он не этого ожидал, когда мощь вакх наполнила его, и он встал вместе со своими парнями под знамя Гаскула Траки, величайшего военачальника. Он предвкушал горы добычи и знатную битву. Он не ожидал как упорного сопротивления защитников, так и ужасающих потерь с обеих сторон. Гризнак не думал о смерти, он был орком. Его не пугала бессмысленная трата своей жизни, он был к ней готов.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 Манурк погиб у стен Гадуса в сражении с самим Яриком, стариком с дурным глазом. Гризнок вздрогнул. Поговаривали, будто Ярик мог прикончить орка одним лишь взглядом. Если все было взаправду, то орка это не удивляло. На войне творилось много чертовщины, а здешний мир был чудовищным. Целые ватаги бойцов сгинули в бурях. Реки едких химикалий разъедали орков до костей. Именно поэтому переправа была настолько важной. Ее необходимо было взять, чтобы орки в случае провала могли дать дропака. А Гризнаку не нравилось думать об отступлении. Подразумевалось, если дела будут совсем плохи, то понадобится отвести войска и перегруппироваться, чтобы сразиться в другой раз. Подобное не должно происходить во время вак. Такая память была заложена в каждую клетку его организма. Вак это триумф, когда орды зеленокожих и гречинов давили в кашу своих врагов и порабощали миры. Гаскулов Вак, в частности, не должен потерпеть неудачу, так как Гаскул Трака был величайшим из урочих военачальников, когда-либо живших на свете. В то же время нечто подсказывало гризнаку, что сейчас все шло именно к тому. Непонятным образом этот бескрайний пустынный мир побеждал их. Тянущиеся ввысь города Улья перестали с легкостью сдаваться наступающим ордам. Людские армии прекратили ломать строй и сбегать пред лицом беспощадной зеленой волны. К ним начали поступать подкрепления извне. Распроклятые космодесантники низвергались с орбиты и оборачивали ход событий не в пользу ВАК. Фабрики городов Ульев поставили на поток производство танков, оружия и провизии для войск юдишек, в то время как оркам не доставало еды и патронов. Некогда раздробленные и деморализованные вооруженные силы людей реорганизовались и перегруппировались, перейдя в наступление на орков. Гризнак имел низкое положение в иерархии ВАК, но почему-то он все это понимал, и это терзало его мысли, равно как и мысли остальных орков. Зеленокожего не покидало дурное предчувствие, что его парни проигрывают, и подобная мысль выбешивала. «Втыкаем, значит, что?» заорал Гризнак, и все взгляды обратились на него. Мы возьмем эту переправу. Как только она окажется у нас, мы махнем через реку и угасим людей с опозком. На этот раз будет без проколов. Никаких отговорок, никаких если, никаких я очкую, вас. Сегодня мы захватим мост и удержим его. И знаете почему? Потому что я повину вас. А если кто-нибудь дрейфит, отведает моего топора, Смекайте! «Так точно, босс!» — хором ответили урки и гречины. «Доброе. Вы часть в и будете вести себя соответственно. А сейчас проверьте пушки и готовьтесь гнать к переправе. Гречины обеспечат нам прикрывающий огонь, а вы, парни, зыркните, чтоб топоры были заточены». Гризнок осмотрел своих ребят. Те выглядели готовыми, как положено. «Погнали!» – издал он клич. Парни выскочили из лощины. Почти сразу же вокруг них засвистели болтерные снаряды. Гризнаки бровью не повел. Он рванул вперед, стреляя из болт пистолета и понимая, что на этот раз они захватят мост.